«А я в детстве всегда верила, что ты фея», — шепнула она. «Ты такая красивая была! Я помню твои крылышки. Мне тоже хотелось такие. Но мама тогда сказала, что я принцесса, а не фея». «Ну, тут уж как кому повезет. Зато тебе, возможно, встретится принц на белом коне». Я ласково сжала ее слабые пальцы. Только я договорила фразу как в комнату занесли студента. Сейчас на нем совсем не было бинтов, а с лица исчезли безобразные ожоги. Эйлорд с Эреливом, положив спящего парня на кровать, подошли к нам. «Вика!» – Карилла велела нести девушку. – сказал Эйлорд и положил мне на плечо руку. «Давайте. Ее зовут Наташа». Я отошла. «Наташенька, ты сейчас спокойно засыпай». а когда проснешься, станешь снова прекрасной принцессой, я обещаю. Спасибо, Вика!» Она перевела взгляд на Эйларда и чуть кивнула, показывая, что готова. Пока лечили девушку, Карилла и Алана попросили нас выйти из дома, сказав, что потом позовут. Поэтому мы вышли за дверь и сразу же наткнулись на встревоженные жадные взгляды профессора и нескольких студентов. виктория «Эйлард, здравствуйте!» Поприветствовал нас Всеволод Иванович и, стремительно шагнув, поцеловал руку мне и пожал Эйларду. «Здравствуйте, Всеволод Иванович!» Сказала я. «Это мой телохранитель Эрелев. Знакомьтесь. Эрелев – это Всеволод Иванович Потоцкий, профессор из Академии магии Земли. Он здесь с группой студентов». «Вика!» Профессор, вежливо кивнув Эрелеву, тут же повернулся ко мне. «Вы позволите мне вас так называть? Ну, что с ними? Вам удалось?» «Мальчика уже подлечили, а и занимаются сейчас, пока придется подождать». «А...» – профессор помялся. «Они... сильно обезображены. Шрамы...» «Ну, у парнишки уже все убрали. Даже бинтовать снова не пришлось. А вот сколько провозится с Натальей...» – я вздохнула. «Травница говорит, что пыталась спасти ей лицо». Студентки, которые пришли вместе с профессором, переглянулись. Да, бедняжка. Магистр покачал головой и потер лицо руками. Как же мы так вляпались? Решили напоследок подзаработать, чтобы купить кое-чего для академии. Кто же мог предположить? Всеволод Иванович, почему вы сразу мне не написали? Неужели бы я бросила земляков в беде? А если бы ребята не выжили? Мы тут три дня. Сначала вроде все нормально было, а потом оказалось, что в ранах яд остался, и травами никак не удается его вытащить. Мы в Ковен столицу написали. Они пообещали, что пришлют нам кого-то в помощь, но... Ребятам становилось все хуже. Стас уже в себя не приходил, а из Киристоля никого нет. Тогда я вам написал. Даже не надеялся, что вам удастся так быстро приехать. Ладно... «Мы лекаря привезли, и все необходимое разберемся». «Спасибо, Вика. Вы не представляете, как я вам признателен». «Сочтемся. Пока Наталью лечат, давайте все обговорим. Вы сейчас отправляете студентов собирать вещи. Как только закончат обрабатывать раны, перенесетесь ко мне. У нас амулет переноса». Я кивнула студентам, которые жадно нас слушали. «Если здесь с кем-то нужно расплатиться, скажите. Мы взяли с собой деньги». «Вы слышали?» Профессор повернулся к студентам. «Быстро всех найдите и собирайтесь». «Так, вас заберет эйлорд и доставит ко мне. Вы не пугайтесь, там сейчас не тот дом, который вы помните, а совсем другое здание, увидите. Я с вами не вернусь, у меня еще дела в Киристоле, а вы останетесь в моем доме на три дня». так как без меня выйти на землю не сможете. Но телефон и интернет работают. Обратитесь к моей управляющей арене. Она даст вам возможность позвонить в Москву и выйти в интернет. Эйлорд, скажи ей, что я разрешила». маг кивнул, и я продолжила. «Далее предупрежу сразу, чтобы вы там не паниковали и не пугались. Охранники в доме, а также арена, лекарь и глава охраны – демоны». Они работают на меня, и я надеюсь на ваше благоразумие. Не стоит пытаться их подчинить или делать еще что-нибудь этакое, что любят совершать не самые умные маги по отношению к демонам». «Демоны?» – профессор вытращился на меня. «Но откуда?» «Откуда? Из своего мира. Долгая история, и я потом вам расскажу, или Эйлорд. Это не все». Я хмыкнула. «Всем хозяйством занимаются домовые». «Домовые?» – выделил он интонацией множественное число. «Именно, их несколько». «Ого! Какие у вас изменения за лето! Слов нет!» «О, все Всеволод Иванович, и это еще не все. Я тоже несколько изменила свой статус». «Да, мы в курсе. Вам дали титул баронессы и земли». угу А еще я совершенно случайно стала феей. Прошу любить и жаловать». Вот тут профессор окончательно и опешил, только молча моргал. Ладно, это все потом, сейчас по делу. Я не думаю, что вы должны очень много денег крестьянам за постой. Потом обсудим, сколько это в рублях. У меня к вам другое предложение. Я сейчас уеду в столицу и могу купить для вашей академии книги по магии на деньги Ферина, а вы отдадите мне их стоимость по курсу в рублях. «Вы ведь сказали, что у вас есть доступ к счету?» «О, не может быть!» Загорелись у него глаза. «Только книги? А какие? Сколько?» «А вот это вы обсудите с Эйлардом. Он же маг, а не я. Сейчас садитесь и напишите мне список. Постараюсь купить все, что смогу, но если, конечно, это вас интересует. Я не настаиваю, но могу оказать вам эту услугу». — Рассчитывайте из того, сколько рублей у вас свободно, умножая по курсу золотых. Исходя из этого, и будем плясать. — Бог ты мой, какая удача! — Профессор потер руки. — Мы старались подработать, как могли, чтобы привести хотя бы пару книг в Москву. Вика! Он помялся. — А сколько мы вам будем должны за лечение и время, проведенное в вашем доме? — За это нисколько. Я просто помогаю своим землякам. Ну, а в доме, если захотите, помогите, чем сможете. По хозяйству домовым и Алексии, моей экономке. И выходите в Ферин. Ребята пусть накосят травы, а то у меня в листянках несколько лошадок стоят. Лишним не будет. Понял, все сделаем. Эйлорд, у меня есть бумага. Вы готовы обсудить список книг? Всеволод Иванович, расскажите хоть, что произошло-то? Позвала я профессора, прежде чем они с магом ушли. «Да мы так и не поняли, что это за тварь такая была. Крестьяне-то просто нежитью величают, а в земных бестиариях таких я не припомню. Как оно выглядело?» Вмешался Эйлорд. «Ростом примерно с десятилетнего ребенка. Хм, похоже на скрюченного, сгорбленного человечка. Конечности короткие, когтистые». Глаза желтые, в темноте ярко горят. Голова лысая, языков три. Выглядят как змеиные, но самое мерзкое не это. Профессора передернуло от воспоминания. Во время боя он из спины выкидывает три длинных щупальца, увенчанных острыми костяными жалами с ядом. Правда, про яд мы не сразу поняли. И он ими наносит колотые раны. Кошмарное существо. Умудряется прыгнуть, а пока... Дерет когтями, эти его щупальца добивают. Мы от Наташи его еле отодрали. Хм. Мак нахмурился. По описанию, похожая на скалозуба. Кожа темная или белая? Землисто-серая, а на спине еще и что-то вроде язв. Точно, скалозуб. Надо в Ковен написать. Это крайне опасная тварь. А ожоги отчего? Скалозубы же не обладают магией огня. Когда мы оторвали его от Натальи, он сцепился со Стасом, а Наташа запустила огненный шар прямо в них. С перепугу, наверное, или не соображала, что делает. Магистр сердито передернул плечами. Ну, Стасу досталось, понятное дело. А эта тварь какой-то щит имеет, что ли. Огонь от нее отразился и прямо в девушку обратно влетел. Странно, задумчиво произнес Эйлард. Или у него амулет, или наложен щит. Так вы его убили или нет? Сбежал, а мы в итоге с двумя ранеными и без оплаты заказа. Всеволод Иванович горько усмехнулся. Эйлард, позвала я, а что это за существо? И почему скалозуб? Тут же леса, скал-то и нет. Почему скалозуб, я не знаю. Маг пожал плечами. А становятся ими представители разумных рас? которые ранее были умерщвлены путем повешения или колесования, а после не захоронены. Примерно через неделю некоторые из таких трупов превращаются в нежить. Странно, что он обладает устойчивостью к огню. Не понимаю, пока в чем тут подвох. Закончив разговор, мужчины ушли писать списки, а мы с Эрелевом остались на крыльце ждать, пока нас позовут Карила и Алана.